Игорь сообразил, что они пришли, когда Настена остановилась у старого здания школы той, куда когда-то ходил он сам, где 40 слишком лет преподавала бабушка, и где сейчас работала Аля. Ты меня заберешь сегодня или мама? Наверное, мама. Только у нее 7 уроков, тебе придется ждать ее часа три. Справишься, Ася? Она неуверенно кивнула. Настена была совершенно домашним ребенком. И они с Алей каждый раз чувствовали себя виноватыми за то, что их дочь, вместо того, чтобы играть дома в куклы, вынуждена торчать на продленке. «Пока, милая. Беги, а то опоздаешь». Игорь поцеловал дочь. Поправил рюкзак, отдал пакет со сменной обувью. Долго смотрел ей вслед. В ярко-жёлтой курточке, длинной точь-в-точь, -точь, как у матери, юбки с двумя хвостиками, перехваченными разноцветными резиночками, и с розовым школьным рюкзачком за плечами, она смешно взбиралась на высокие каменные ступеньки. У двери обернулась, помахала ему рукой и вошла в здание школы. Сегодня он работал во вторую смену. Оставалось больше двух часов. Игорь постоял на школьном дворе, посмотрел на хмурое осеннее небо, Сунул руки в карманы куртки и, не спеша направился бродить по Озерску. Свою работу Игорь обожал, как и своего начальника. Арону Натановичу было под 80. Каждый год он грозился уйти на заслуженный отдых, но ему никто не верил, потому что все прекрасно знали, на пенсии ему делать нечего, тогда как все дело без него встанет. Вопреки распространенному представлению о людях его национальности, Арон начинал с обычного автослесаря, сам потихоньку сделал карьеру и еще до перестройки занял место начальника СТО. Позже при станции открыли маленький филиал, закупили машины, покрасили их в желтый цвет, разрисовали шашечками, и в городе появился новый таксопарк. Станция обслуживала и свои, и городские автомобили, и одновременно служила гаражом. Игорь был таксистом уже 18-й год и даже не представлял, кем бы еще он мог работать. Все получилось как-то само собой. В старших классах у него были какие-то смутные планы относительно технологического института, но сразу после выпускного вечера его вызвали в военкомат и предложили окончить перед армией автошколу. Посоветовавшись с родными, Игорь согласился и с тех пор ни разу не пожалел о своем решении. Сначала выучился водить грузовые автомобили, а после армии получил еще и права категории «Б». Именно во время службы, крутя баранку Зила, на кузове которого была табличка «Люди», он понял, что в этом-то и заключается его призвание — возить пассажиров. Поработал несколько лет в городском парке, а потом перешел к Орону со своим автомобилем, старенькими «Жигулями-шестеркой», на котором ездил еще Быков-старший. Машину перекрасили ярко-желтой краской, и она словно помолодела, даже сам отец поначалу ее не узнал. Несмотря на то, что Озерск — относительно небольшой город, работы всегда хватало. Для местных жителей пользоваться услугами их фирмы было обычным делом. Чаще всего — Такси заказывали по телефону. Игорь всегда удивлялся, когда слышал, как в других городах люди ловят машину, стоя у проезжей части. Слово «голосовать» в применении к данной ситуации он впервые услышал только в армии и не сразу понял, о чем речь. Служил он в Подмосковье, в Нарофоминском районе, и заслуженный краткосрочный отпуск решил провести в столице вместе с приятелем Сашкой Рябовым. Домой, конечно, хотелось очень и очень, но дорога туда и обратно на поезде как раз съела бы все отпущенные трое суток, а на самолет денег не было. Поэтому он с охотой принял Сашкино предложение смотаться в первопрестольную. Рядовой Рябов был, как он сам выражался, потомственным москвичом в третьем поколении, ни больше, ни меньше. Сразу после подъема они покинули часть и пошли по направлению к шоссе, где на асфальтовом пустыре сиротливо белела автобусная остановка. В десятки шагов от нее притулилась стеклянная конструкция, оказавшаяся продуктовым магазином, единственным во всей округе. «Я в сельпо заскочу, а ты пока голосуй», — скороговоркой произнес Сашка и скрылся. Озадаченный Игорь остался стоять на месте. «Интересно, что его товарищ имел в виду. «Может, это шутка такая?» Сашка появился минут через 10, нагруженный пряниками и пивом, и удивленно на него уставился. «Ты чего стоишь столбом? Мы же не будем до скончания века автобусу дожидаться. Надо машину ловить!» и Это было уже более понятно, но только в теории. Игорь чувствовал себя ужасно глупо. Глядя на приятеля который вышел к обочине, вытянул руку и еще зачем-то оттопырил кверху большой палец. Он предпочел делать вид, что вовсе не с Сашкой, а просто стоит рядом в ожидании автобуса. — Ты чего уставился? — Никогда, что ли, машину не ловил? — обернулся Санька. — Никогда, — честно признался Игорь. — А как же у вас в этом твоем озерске? Вы только пешком ходите, что ли? «У нас нет таких дикарей, которые посреди дороги будут пальцы топорщить», — хотел сказать Игорь, но не стал, только отрицательно замотал головой. «У нас в Озерске для такси есть специальные стоянки, а чаще всего машину заказывают по телефону», — объяснил он. «Да, в Москве тоже так делают», — кивнул приятель. «Но это такой геморрой». Игорь так и не понял, почему позвонить по телефону Сашке кажется сложнее, чем стоять на автостраде, надеясь на то, что тебя подберет проезжающая машина. — А если вам нужно ехать куда-то к определенному времени? Ну, там, к поезду, например, или в аэропорт? — Ну и что? — не понял вопрос Рябов. — Так ведь опоздать можно! Вдруг никто не остановится? Теперь настала очередь Сашке озадачиться. — Как это не остановится? Минут 10-15 постоишь, обязательно кто-нибудь да затормозит. Надо просто выйти с запасом. Дальше Игорь решил не уточнять. Время шло. Назначенные Сашкой 10-15 минут давно миновали, но ни одна из проезжавших мимо редких машин и не думала останавливаться. Знаешь что, Игоряха? Рябов обернулся к нему и увидел, что он мается без дела. Встай-ка с противоположной стороны, и тоже голосуй. Так мы быстрее поймаем. Но они едут в другую сторону. Чего развернуться. С какой стати? Чтобы нас подвести. Таким не по пути. Я же знаю, что говорю, не спорь. Он поплелся на другую сторону дороги, встал подальше от проезжей части, авось не увидит, и неуверенно вытянул руку. Большой палец оттопыривать не стал, и без того он чувствовал себя как пугало посреди огорода. К его удивлению, не прошло и двух минут, как рядом затормозила грязная белая копейка. «Куда едем, солдатик?» — весело поинтересовался краснолицый водитель. «В Москву», — неуверенно проговорил он, чувствуя себя полным идиотом. Сейчас дядька покрутит пальцем у виска и объяснит ему, что столица находится аккурат в противоположном направлении. «Оплатить-то будем?» — еще веселее спросил водитель. «Будем». — отвечал Игорь. Хотя за это ему не было стыдно. Деньги у них с Сашкой были. Незадолго до отпуска оба получили посылки из дома. — Ну тогда садись! — неожиданно кивнул краснолицый. — Я не один, — забормотал Игорь. — Нас двое, у меня там товарищ. — И товарищ прихватим! — охотно согласился дядька. — Ну вот, будущий таксист, теперь будешь знать, что если стоит на дороге хороший человек с вытянутой рукой, это твой клиент. Важно поучал Сашка, размещая на заднем сидении копейки свою необъятную сумку. Баул был настолько огромным, словно Рябов уже демобилизовался и ехал в Москву насовсем, а не в отпуск на каких-то три дня. «Да я, если такое увижу, буду объезжать за три квартала», — решил тогда Игорь.